Глава вторая. Настя поставила на стол вазочку с печеньем, блюдце с маслом, ножик, вазочку с вареньем, сахарницу и чашки с самим чаем. Завтра просто принялась меня расспрашивать о житье-бытье, и я как-то естественно всё о себе выложил. Хотя, что там было выкладывать? Впервые в описательстве я серьёзно подумал, когда началась эта шумиха с новой инфекцией. Подруга уехала к маме в маленький городок, вот и подумалась, что есть же, наверное, счастлиевцы, кто может действительно запереться дома и читать или даже писать книжки. Ты разве не читал? удивилась Настя. Прости, давай уже на ты, с удовольствием. Я охотно согласился и сказал скромно: "Ну, как сказать, читал кое-что, почитывал". Но с Папкинным творчеством знаком, уточнила она серьёзно. Я пожал плечами, более или менее. Это важно, тебе проще будет продолжить под его псевдонимом, заявила она уверенно. Ведь тебя прежде всего интересует заработок. Как бы да, я поморщился, ну и как бы нет. Мы не сходились в некоторых пунктах. Естественно, что писать ты будешь по-своему, заверила она убеждённо. Но писать всё-таки нужно уметь. Она при встала, повернула монитор, чтобы мне тоже было удобно. Нажала на блоке кнопку старт. Пока бежали строчки загрузки, Настя давала пояснения. Есть программа Как стать писателем. Самоучитель. Мы с твоим папкой её немного доработали. В ней очень гибкая система настроек. Наша версия не только даст тебе первоначальные навыки, ты сможешь писать по мирам отца, и тебе будет предложен интересный выбор э формы обучения. Программа оценит степень возможной глубины погружения. Куда? спросил я шёпотом. — В мир, разумеется, — сказала она небрежная, — ведь чем ты больше проникнешься, тем будет достовернее. Больше лайков, меньше народу бросит твой писанину в самом начале. — А что ж сразу писанину? — мне стало обидно. — Сразу получится именно писанина, — заверила она меня. — Это неизбежно. Настя кликнула на рабочем столе иконку в виде черной книги, сказала, вставая. — Теперь сам. Просто отвечай на вопросы. Там все интуитивно. Если что, зови на помощь. — Спасибо, — пробормотал я. Она странно поперхнулась. Хм, лучше не надо, э, хм, заранее благодарить. Я не думал, он на к ней обернулся. Настя натянуто улыбнулась. Чуть позже я отвечу на все вопросы. Я посмотрел заставки, знакомые по иллюстрациям к папкинным книжкам. Надпись Озгир и Лиса, Аго, Рызамки, города, воины разных рас, гербы кланов, городов, великих героев. Снова поморщился. Название у папы явно не получилось. Наконец, меня попросили посмотреть в глазок веб-камеры и вслух отвечать на вопросы. Я принялся читать за бормотал. Алексей Вихров, 25 лет, образование высшее, горный факультет, официально не женат, детей нет. К религиозным конфессиям или течениям не принадлежу. Наверное, христианин или атеист. Частный предприниматель, если честно, безработный. Картинка сменилась, пошли вопросы о знании мира. Назовите расы. Из основных люди, гномы, эльфы, орки. Там ещё всякие хоббиты, полузвери. Вы забыли три из основных. Кого это? А, нежить инферна и светлых. Так они ведь могут получаться из разных рас. Нежить покойники, инферна вселяются или их призывают, светлых воспитывают, кажется. У них ещё благодать или одержимость. Тогда вы забыли магов. А, они ведь тоже разные по стихиям, расам, силам. Ещё различаются по области действия. В принципе, это просто некая способность к магии, правильно? Точнее, к определённой магии. Назовите известные вам виды магии. Ну, по назначению: боевая и бытовая. Хотя тоже есть моменты. Создание артефактов считается бытовой магией, а применять могут только боевые маги. Вы не поняли. Какие виды вы знаете? А, стихий, времени, разума, жизни, смерти, хаоса. Достаточно. Ответ неверен, но кое-что вы знаете, для начала пойдёт. У меня запиликал телефон. Я достал трубку. Санёк прислал видеоотчёт об уборке. Любит он это дело в смысле видео. И вообще ответственный товарищ. Я включил просмотр. На экране монитора появился вопрос: "Вам не интересно?" "Ну подожди ты минутку", пробормотал я. На последнем кадре Саня стеснительно улыбнулся, я поднял глаза в камеру. Давай дальше. «В принципе, вы подходите для полного вживления мира». «Э-э-э!» – -э", воскликнул я в веселом ужасе. «Так-то гнать не надо. Мне обещали научить писать книжки про это». «Но вы же не отказались бы пожить в таком мире, верно?» Я задумчиво поскреб подбородок. «Ну, не отказался бы. Только не на совсем». «Понимаете, какая штука? Я на самом деле программа-помощник, способная подготовить вас к главной программе на проверку искренности». Она задаст вам простые вопросы. Желаете ли вы переселиться в Асгир? Готовы ли вы остаться там навсегда? Обязательно навсегда? вырвалось у меня. Вы спрашиваете будто всерьёз туда собрались. Это уже хорошо. Но всё-таки, сказала я немного престыжено. И не повёлся я, мне просто интересно. В Асгире возможно всё, но и всё имеет свою цену, некоторым она кажется невозможной. А вы потеку? ухмыльнулся я. Как договоритесь? Вы, кажется, готовы к проверке. Кажется, готов. Пожалуй, я плечами. Тогда просто для вашей уверенности, справа от вас лежит кожаная папка. Откройте её. Я открыл папку красной кожи, внутри лежал чистый лист. Порежьте палец, капните немного крови. Я тут что, душу продаю? вырвалось у меня. Значит, вам так всё это надо. Извините. Монитор стал медленно гаснуть. Я поспешно взял ножик, наколол кончиком подушечку среднего пальца. Капля крови упала на лист. Монитор засветился с новой силой. Пожалуйста, укажите своего преемника. Кого? Не понял я сразу. Кто будет писать о мире после вас? Кого вы хотите научить мастерству писателя? Так я сам ещё не умею, смутился я. Взял телефон и активировал, показал в видеокамере Саню. Подойдёт? Вам решать. Подойдёт, смышлёно сказал я уверенно. Итак, вы желаете переселиться в Азгир? Да, сказал я со всей убеждённостью. Вы готовы остаться там навсегда? Да, сказал я уже не так уверенно, скорее экспрессивно. Очень хорошо. Начинаем первый урок. Выберите, пожалуйста, вашего персонажа. Ограничение: при встрече вас должен узнать предшественник. Предшественник это папа, конечно, подумал я. Быстро разобрался в настройках. Расу оставил природную, человек, имя придумал от фамилии Вих, возраст сразу убрал до минимума 20 лет. Пришлось пожертвовать интеллектом, но не сильно. Интересно, по мнению этого агрегата, за 5 лет я практически не помнил какие-то 15%. Главное, что уровень интеллекта делал доступным магию. Оставалось только выбрать вид магии, вот тут я поплыл. В наборе были только названные мной, и светилось предупреждение, что если ошибусь, останусь совсем без способностей. Благо, что в одном я точно был уверен, выбрал магию времени. Программа поздравила с правильным выбором и пообещала, что другие способности тоже могут потом открыться, если я о них сам как-нибудь узнаю. Я ругнул себя, что мало читал книжек и перешёл к следующему пункту. Рост и вес совсем не менялись. Зато я выбрал чёрные прямые волосы, как у индийца. Радушку тоже чёрную. Нос потоньше и горбинку, веснушки само собой нафиг. Лоб нормальный, уши тоже в порядке, а подбородок чуть заострен. Отметьте дополнительные жанры вашего произведения. Ага, основной фэнтези, попаданец в мир магии. Я хотел сразу отметить Элит РПГ. Но все-таки уважил родителя, указав Реал РПГ. Самому в улом писать и запоминать все статы. С третьим дополнительным я несколько затруднился. Разум во весь голос требовал, эротику, а задница выпрашивала приключений. Боевик! Решил остановиться на нейтральном экшен. Выберите 9 тегов. Тут я быстро накидал: магия дракона, принцесса, волшебные вещи, развитие героя, дружба, любовь, приключения и чуть не забыл хеппи-энд. Весьма собой довольный, я кликнул по ли "Далее". Появилась надпись: "Сейчас вы потеряете сознание. Это необходимо для защиты вашей психики во время переселения. Когда очнётесь, пожалуйста, не пугайтесь и не сходите с ума. Этим вы себе только навредите. Постарайтесь вспомнить свою земную жизнь и не забывать, если, конечно, вы планируете когда-нибудь вернуться". Эй, а где же главная проверка? Возмутился я. Говорили же, что только подготовка. Это всё был обман. Всё по-настоящему. Главная проверка состоится во время переноса. У вас останется тем больше рассудка, чем искренне вы отвечали на вопросы. Удачи, Вих. Удивиться я толком не успел. Действительно потерял сознание. Очнулся вроде бы в той же комнате. Из окон льётся утренний свет вдоль таких же стен, полки с книгами, я сижу за столом. Вот на столе передо мной только книга. Посмотрел на обложку. Вих, дорога домой. Открыл на первой странице ничего. Вдруг стали появляться буквы. Глава первая. Вих очнулся, сидел за столом, открыл книгу перед собой и прочитал Поздравляем с переселением в дружище. У тебя впереди масса интересного. Главное, сейчас не слети с катушек. Я заржал во всё горло. Шуточки в папином духе, хотя удивляться нечему. Это же его мир. Или не его, и он его не придумал, а как-то узнал. Кстати, что мне советовала программа? Вспомнить прошлую жизнь. Вот и поразымыслим.